2. Верный шуршак поджидал друга в расположенной неподалеку от полицейского участка лесопарковой зоне, укрываясь от палящих лучей анаров тени какого-то раскидистого дерева. — И что ты на все это скажешь? Без ненужных объяснений Глан обратился к Формику. Объяснений или каких иных комментариев не требовалось, поскольку во время визита в полицию разумно муравей незримо присутствовал в сознании охотника сложные вы двуногие существа для моего понимания постижения уразумения осознания завел свою обычную замудрень чересчур умный муравей переросток ваши поступки редко вписываются в красивые завершенные стройные логические схемы а ага, зато у вас Формика, все стройно и красиво обиженно проворчал глан Живете себе как по плану, ни о чем задумываться не нужно. Приказали за жратвой бежать, вы бежите, сломя голову. Объявили войну, вы и раду друг дружке в глотку вцепиться. Можно подумать, у вас не так. Не полез карман за словом шуршак. У людей и формиков, глан, одни и те же мотивации. Только вы, в отличие от нас, идете к цели кружным, кривым, трудным путем, а мы прямой дорогой. — Что же касается твоего разговора с мужской особой по имени Брыль, я в очередной раз убедился в изощренности рода человеческого и неразборчивости в выборе средств достижения поставленной цели. — Согласен. Некоторые, как ты выражаешься, мужские особи, как, впрочем, и женские, ведут себя, мягко сказать, непорядочно. — кивнул охотник, отдавая должное наблюдательности Формика. — Однако обобщать я бы на твоем месте поостерегся. «Тут обобщай, не обобщай, но загнали тебя. Затравили, лишили свободы выбора. Глан, такие жесткие рамки, из которых нам с тобой прямая дорога на Данис». Безапелляционно констатировал Формик. «По мне так новые ощущения. переживание испытания, приключения. Очень даже хорошо». «Ага, хорошо ему». Глан в сердцах заехал кулаком по шершавому стволу ни в чем не повинного дерева. Впечатлений, видите ли, захотелось. А по мне, так этого добра и на Рагуне, и на гориде предостаточно. Ты лучше скажи мне вот чего. Ребят, видел?» «Видел. А что толку?» Формик совсем по-человечески огорченно махнул лапой. «Помещение, в котором они находятся, удерживаются, томятся, маются. Защищено мощнейшей магией». — Будь там просто решетка, я бы без особых усилий, стараний, усердия, труда выдрал бы ее, а стену разобрал по кирпичикам. Хотя то же самое вполне смогли бы сделать, совершить, сотворить, отчебучить и сами узники. — Чем они хоть там занимаются? — заботливо поинтересовался Глан. — Песни поют, горланит, исполняет. Говорят, что тоскуют по свободе. Ну еще, чтобы насолить. Навредить, напакостить, нагадить стражникам. Ждут от нас помощи. «Ладно», — непонятно к кому, обращаясь, процедил сквозь зубы охотник. «Будет вам помощь. Только потом наступит моя очередь куражиться. Никто не будет забыт. Всем сестричкам по серьгам достанется. Только бы нам с тобой, Шур, вернуться обратно живыми». Встреча мэтра Морфеса и Глана произошла на одной из явочных квартир, принадлежавших тайной полиции Дарклана. Туда его доставили с плотным мешком на голове. Дурни самонадеянные. Мало, что сам юноша мог свободно ориентироваться в пространстве без помощи органов зрения, за экипажем скрытно следовал его верный формик, коего, сопровождавший охотника лица, Воспринимали они иначе, как в качестве безмозглого домашнего животного, беззаветно преданного своему хозяину, но не способного к анализу ситуации и принятию самостоятельных решений. Так что при желании наш герой в одиночку ли в компании ли своего верного муравьишке имел возможность навестить данную квартирку. Рад, крайне рад, что вы, молодой человек, проявили похвальное благоразумие. Мэтр Морфеса встретил юношу у входа. Он весь буквально сиял, как начищенная керасса дворцового гвардейца, однако руку не протянул, резонно опасаясь, что гость ее проигнорирует. Встреча проходила в уютном кабинете с глазу на глаз. Хозяин ничуть не опасался какой-нибудь непредсказуемой выходки со стороны охотника. Безопасность его друзей, томящихся в застенке, была тому самой надежной порукой. Он пригласил молодого человека устраиваться на одном из стоящих у массивного бюро стульев, а сам присел напротив. «Вы умеете быть убедительным, господин Мак». Без показушной доброжелательности хмуро ответствовал Глан. «Это вы уж точно подметили». Еще радостнее заулыбался Чародей. «Когда дело касается безопасности государства, мы умеем быть убедительными. Чего бы это нам не стоило?» Впрочем, лицо мэтра Морфеса мгновенно приобрело серьезное выражение. «Мы умеем быть не только убедительными, но и благодарными. В случае успеха сумма вашего гонорара, как я вам и обещал, составит 25 тысяч дартландских драконов. Этих денег мне хватит на всю оставшуюся жизнь и еще достанется моим наследникам». Глан не без ихидцы в голосе закончил за мэтра Морфеса начатую и мысль. — Давайте без всяких там помпезных сентенций. От гонорара я, конечно, не отказываюсь, но прежде всего меня озаботит безопасность моих товарищей. — Ах это... — Так Морфеса беззаботно махнул ладошкой. — Как только мы с вами подпишем все необходимые бумаги, и вы будете связаны условиями договора, их отпустят с извинениями. Если пожелаете, сводный оркестр пожарных и полиции сыграет в их честь марш доблестных охотников. Или еще что-нибудь в этом духе. — Хорошо, давайте ваши бумаги. Панура опустил голову охотник. При одной лишь мысли о Данисе юноша пробирала дрожь. В памяти были еще свежи мрачные рассказы Лайра Энкина о тамошних чудесах и диковинках. В свое время старый эльф, близко водился с одним драконом, промышлявшим, как и все прочие его сородичи, на проклятом континенте добычи разного рода магических ингредиентов и артефактов. От него он и узнал об исторгающих молнии, летающих островах, коварных магических ловушках, полчащих неупокоенных мертвецов и прочей нежити, опасных призрачных созданиях, способных в считанные мгновения высосать жизненную силу даже из могущего тела огнедышащего звероящера, а также иных опасностях. К тому же, частые визиты летающих ящеров на Данис, по мнению учителя, стали причиной духовной и физической деградации драконьего племени. Более всего, Глан боялся не погибнуть в честной схватке с каким-нибудь кошмарным мутантом, а вернуться оттуда конченным идиотом, чтобы провести остаток жизни, ничем не отличаясь от растущего в катке фикуса. Ну что же вы так опечалились, мой друг? Оптимизму чародея не было предела. Мы вас не посылаем в самый центр материка или какую иную зону запредельной концентрации эктоплазменных радикалов и прочих продуктов магического распада. Полуостров Гамбар, неподалеку теплый океан, фруктовое изобилие. «Отсутствие вредоносных насекомых и никаких магических сущностей поблизости. К тому же, вам не придется добираться туда по морю. Именно в том районе, как по заказу, имеется каменный цветок. Выполните все условия договора и обратно на рагон за причитающимся гонораром. А с эдакими-то деньжищами вы, кум-королё, свободный, ни от кого не зависящий молодой человек. Ага». Глан перебил едва не захлебывающегося собственно слюной чародея. «Однажды меня уже подписали на простенькое дельце. Что из этого вышло, вспомнить страшно. Еле ноги унес от полчища разъяренных монстров. К тому же он хотел было поведать собеседнику о затаившемся где-то в глубине его сознания Азуриэле, но вовремя вспомнил добрый совет мастера Хорса и прикусил язык. Короче, повезло». Выбрался на поверхности, задание выполнил. Тем временем мэтр Морфеса извлек из ящика своего рабочего стола пачку бумажных листочков стандартного формата и протянул охотнику со словами «Договор найма в двух экземплярах. Все как положено. Характер задания, сроки выполнения, ответственность сторон, гарантия выплаты гонорара отдельным пунктом условия освобождения ваших товарищей». Глан. Внимательно прочитал оба экземпляра договора, потом перечитал еще раз. В школе охотников составлению подобных бумаг уделялось существенное внимание, и, несмотря на юный возраст, наш герой имел в этом деле большой опыт. На этот раз никаких подводных камней, кои позволили бы двояко трактовать тот или иной пункт, он не обнаружил. Все было прописано четко, грамотно, комарноса не подточит. Поскольку подпись Дага Морфеса, а также печати канцелярии Ордена Огненной Чаши и местного управления Вольного Братства уже наличествовали на документе, Глан расписался в положенном месте и протянул половину листков хозяину. Второй экземпляр договора он бережно сложил и спрятал во внутренний карман куртки. После выполнения договора этот документ еще понадобится для получения причитавшегося ему гонорара а также для определения суммы подоходного налога, иначе говоря, стандартной петтины, вносимой каждым охотникам фонд братства. А теперь, молодой человек, вас доставит прямиком к изданию управления полиции, и вы сможете лично поприветствовать ваших товарищей. Принимая из рук юноши свой экземпляр договора, радостно заулыбался чародей. — Сегодня отдыхайте, развлекайтесь. «Означенный условиями договора аванс уже оформлен на ваше имя в местном отделении Государственного банка. Вот вам соответствующий сертификат». Черди протянул Глану заверенный всеми полагающими подписями и печатями документ. «А завтра в составе небольшой группы моих коллег вам предстоит отправиться на далекий Данис. Как я вам завидую, юноша! Эх, тряхнуть бы стариной да махнуть с вами!» К сожалению, фатальная нехватка времени. Сволочь он еще издевается, зло подумал Глан. Ничего, боги милостивые, авось как-нибудь наши пути дорожки схлестнутся. Это льются кошки-мышкины слезки. Не говоря более ни слова, он поднялся со своего места и направился к входной двери, маявшиеся от безделья в просторной прихожей двое молчаливых бугаев ловко накинули ему на голову полотняный мешок и, взяв под белые ручки, со всеми предосторожностями вывели на улицу. Мгновенная потеря ориентации в пространстве и во времени, и вот яркое солнечное утро сменилось ночным мраком. Данная метаморфоза была самым убедительным доказательством тому, что каменный цветок древних перенес трех человек и одного гигантского муравья из центральной части континента Рагун на северную оконечность догадочного Даниса, точнее, на полуостров Гамбар. Столь существенная разница во времени очень просто объясняется сферической формой Хаттона и большой удаленностью друг от друга точек входа и выхода. Все-таки не будем углубляться в занудные космогонические дебри. Причем, как данность, тот факт, что... Переместившись на тысячи верст с востока на запад, наши путешественники попали из погожего летнего утра в средние полосы северного полушария Хаттана под усыпанный яркими звездами небесный купол его экваториальной части. «Ну вот и приехали!» Переступая через каменные лепестки телепортационного устройства, бодро констатировал Глан. «Однако данная тема не получила развития». Шуршак просто молча согласился с фактом прибытия, а что было на уме у двух чародеев, было ведомо только им одним. «Странные ребята», — подумал юноша. «За все время знакомства не тебе анекдотис с какой травануть, не с женщинах поговорить, разговоры только по теме. Големы какие-то бездушные или эти, ну, как их там, кабольды заводные, что гномы мастерят на потеху своим детишкам». «Ладно, мне также с ними не пирыпировать. Сделаем дело и сахла Эрдемодан, что на гоблинском означает чтоб глаза мои тебя никогда не видели». Пожелание такое у болотников для заклятых друзей и прочих приятных личностей». Несмотря на то, что на Дане Сеглан оказался, мягко говоря, вопреки собственному желанию, настроение у него было приподнятое. Вчера он и троица его незадачливых приятелей славно посидели в летущей крысе, отметили освобождение эльфа, тролля и гнома из мрачных полицейских узилищ. Однако Глан не забыл и о предстоящем деле. Непосредственно перед пьянкой он посетил местное отделение Госбанка, чтобы перевести вышеозначенный аванс в размере 500 золотых драконов на свой счет в банке гномов, где хранилась вся его наличность. Затем побывал на центральном рынке Приозерска и весьма удачно сбыл местным ювелиром, прихваченные из могилы Талана материальные ценности. Продал все, кроме трактата Пресветлого Аллаэль-Ар-Виллара и Алмазного колье. С содержанием книги он планировал ознакомиться, как только появится свободное время. Украшение он намеревался подарить ири дабы сгладить неприятный момент скорого расставания. Юноша не был по своей натуре жадным человеком. Конечно же, он знал примерную стоимость безделушки, но его ничуть не волновал тот факт, что на вырученные от продажи украшения деньги можно купить несколько таких заведений, как летучая крыса. Наконец, он посетил лавки местных чародеев-практиков, где приобрел пару магических фонариков, лечебные и прочие эликсиры, сублимированные пайки, приличный запас световых гранат Самое надежное средство – развоплощения призрачных и эктоплазменных сущностей и еще множество всякой всячины, необходимой каждому неравнодушному к собственному здоровью охотнику. В результате означенных торговых операций в кармане юноши осталось не менее дюжины золотых даркландских драконов. Этой суммы с лихвой хватило бы для того, чтобы бесплатно поить и кормить всех постояльцев летучей крысы в течение недели. Глан же решил все спустить за один вечер. И эта задумка у него отлично получилась. Давненько в заведении одноногого луки не было так многолюдно и шумно. Получив от щедрого охотника означенную сумму, владелец таверны из искожили вон, чтобы угодить каждому посетителю, коему повезло в этот вечер оказаться в стенах его заведения. Слух о халявной выпивке и кормежке мгновенно распространился по близлежащим окрестностям, И очень скоро свободных мест в летучей крысе не осталось. Вино лилось рекой до самого утра. Получившие тройной гонорар музыканты старались вовсю. Закуски без промедления подавались на столы также на протяжении всей ночи. Помятуя о завтрашнем дне и предстоящей работе, Глан не стал особенно засиживаться со своими товарищами. Он так и не выдал страшную тайну их столь быстрого освобождения. Наплел. Мол, дал взятку следователю, и полиция тут же, что называется, разобралась по справедливости. Щепетильный ветер попытался выяснить размеры взятки, дабы немедленно компенсировать главное его расходы, однако юноша категорически отказался от домогательств подобного рода. «Кончай, ветерок, мелочица! Сегодня я твою задницу спас от беды. Завтра, вполне возможно, мне понадобится твоя помощь. Ты что же, с меня станешь требовать деньги?» «Ну что ты, счастливчик!» — в один голос возмутились ветер, крушило и бериндей. «Обижаешь!» «То-то и оно!» — Глан помахал указательным пальцем перед носом эльфа. «Счеты и всякие дрязги из-за денег между друзьями неуместны. К тому же, пока вы сидели в КПЗ, вас наверняка обобрали до нитки местные, блюстители!» «А вот тут-то ты ошибаешься, счастливчик!» рушила от обилия дружеских чувств, крепко приложил Глана своей нехилой ладошкой по спине. «Вернули все до последней шулейки. Еще извинились, чего на моей памяти с ними никогда не случалось». От столь чувствительного удара юноша едва не поперхнулся пивом, однако его укоризненный взгляд был проигнорирован троллем. Так или иначе... Все недоразумения между товарищами были улажены, и дальнейшее веселье более не омрачалось упоминанием о взаимных долгах или еще каких моментах, способных основательно испортить отношения между самыми верными и преданными друзьями. На следующий день, ранним утром, как и было обещано маэтром Морфесо, за гланом заехала карета с откинутым по случаю теплой и ясной погоды верхом. А в ней двое адептов огненной чаши каждый в ранге мастера комплексной магии. «Кальций!» — представился юноший высокий блондин с сухощавой физиономией конченного конченого аскета. «Кельин!» — расшаркался второй, добродушный на вид бородатый черноглазый брюнет невысокого роста и плотного телосложения. Несмотря на спешку, Глан успел попрощаться с Ирией и сделать ей королевский подарок. Справедливости ради стоит отметить, Девушка оказалась не настолько корыстной, чтобы блеск драгоценных камней затмил ей разум. Прощаясь с тем, кого она считала своим суженным, Ирия разрыдалась горько по бабье, будто что-то почувствовала своим безответно любящим сердечком. Несмотря на подавленное состояние духа, оно успело собрать любимому на дорожку целую корзину сеснова, куда положила несколько бутылок самой лучшей выпивки из запасов одноногого луки. Сам хозяин летучей крысы лишь молча стоял в сторонке, не решаясь приблизиться к важным персонам, почтившим своим вниманием его скромное заведение. Лишь когда юноша в сопровождении верного шуршака, поджидавшего друга на улице, уже усаживался в карету, кабаччик гаркнул ему вслед: Бывай, Глан, не поминай лихом, окажешься в Приозерске, заглядывай! Юноша в ответ лишь помахал рукой, а после того, как повозка тронулась, более не оборачивался, чтобы не бередить душу. По дороге двое магиков, главных окрестил мысленно чудиками, продолжили какой-то прерванный, ненадолго сугубо научный спор, к тому же весьма азартный. Юноша лишь тупо внимал, Также тупо переводил взгляд с одного спорщика на другого и время от времени обменивался мысленными посланиями со своим приятелем шушаком Ближайшая станция мгновенного перемещения обнаружилась в верстах в десяти от северо-восточной окраины Приозерска неподалеку от озера Хош. В отличие от недоверчивых гномов, державших свой каменный цветок мало что за забором под замком, вдобавок под прицелом пулеметательной установки, местные коммуникационный узел не просто огородили но возвели над ним еще и крышу а неподалеку открыли ресторацию чтобы господам и дамам не привелось без толку томиться в ожидании своей очереди на отправку нашему герою и его сопровождающим не пришлось томиться ни единого мгновения персонал станции был по всей видимости предупрежден о визите важных гостей на сей раз Ни одному служаке не пришло в голову что-то вякнуть в адресной стандартной внешности формика, как это обычно бывало ранее. Их встретили, взяли нежно под белые рученьки, едва ли не силой отобрали котомки и заветную корзину, затем подвели к каменному цветку и, по приказу Келлина и Гальцея оставили наедине с загадочным устройством древних и аккуратно сложенной внутри телепортационного пространства поклажей тропическая ночь была не только темна, но душна, к тому же полна одуряющих запахов и разнообразных звуков. Поначалу Глам подумал, что им придется по темноте тащиться к лагерю. однако этого не произошло. минут через пять по прибытии экспедиции на данис небо на востоке окрасилось в розовый цвет. подозрительные шуршания и шевеления в лесу резко прекратились, а еще через несколько мгновений прямо из океанских пучин Выпрыгнул неестественно огромный багровый пузырь восходящего анара и с поразительной скоростью устремился ввысь. И тут же характер звуков вокруг кардинально поменялся. Звонко запели птицы, залетали насекомые, свежий утренний ветерок с легким шуршанием взлохматил кроны деревьев и, как по команде, подали голоса все прочие дневные обитатели окрестных джунглей. Теперь у Глана появилась возможность хорошенько осмотреться. Здешний каменный цветок располагался на обрывистом скалистом берегу. Под ногами внизу на расстоянии полусотни сажений, сверкал и переливался всеми оттенками солнечного света могучий океан, прозванный незапамятные времена эльфийским. Стоило хорошенько разбежаться, досигануть со скалы вниз и окажешься в его теплых ласковых объятиях. Глан не боялся высоты, но от открывшегося его взору простора голова пошла кругом, и он поневоле отступил подальше от края обрыва. С другой стороны возвышалась зеленая стена тропической растительности. Казалось, перед тобой точно такой же океан, и в нем запросто можно утонуть. Такое изобилие зелени наш охотник не помнил с того момента, когда он в составе группы своих коллег сопровождал экспедицию бальдарских магов в гиблой топе, в зеленокожих гоблинов, вот только что под ногами здесь не хлюпало, и тучи озверелого гнуса не донимали. «До лагеря 10 верст!» — кратко сообщил Гальций. «К обеду доберемся, а может, быстрее!» — обнадежил Кельин и добавил, обращаясь к Глану. «Ты паря, только не боись!» Гамбар одно из самых спокойных мест на Данисе. Побывал бы ты в центральной части материка, вот где ужасти сплошные. А тут, ежели какая залетная тварь и объявится, так мы ее с гальцем в вмиг обнаружим и развоплотим». «Вообще-то, обнаруживать и развоплощать, а также уничтожать иными методами всякую нежить, мутантов и прочую нечисть, входит в мои обязанности». Показушно возмутился Глан. «Не паря». — сверкнул белозубой улыбкой бородач Келлин. — Нынче твоя задница по цене наших будет. Посему наша задача — доставить тебя к крипти живым и в полном здравии. Но, ежели чего, твоя бандура также вполне может пригодиться. — Не бандура, волына! — автоматически поправил мага-охотник. — Короче, мужики, показывайте дорогу. Глан и продолжавшие обсуждать какую-то научную проблему чудики... Водрузили свои котомки на плечи, шуршак подхватил мощными жвалами корзину с провиантом, и процессия двинула вглубь леса по хорошо заметной тропинке, протоптанной людьми по многим очевидным приметам не далее, как неделю тому назад. Несмотря на амбициозные заверения магов, их было в пору самих охранять. Парни вели себя, как самоуверенные индюки, и даже не утруждались сканированием окружающего пространства. Благо, за все время пути к рипте им навстречу не попался более или менее опасный хищник или какая иная тварь. Впрочем, если бы означенное бестие и появилось в поле зрения, наш охотник непременно отреагировал. Рассказы старого учителя Энкина об ужасах Даниса, фигурально выражаясь, упали на благодатную почву, и он не терял бдительности. Однако, внутренние синапсы Глана не подавали сигнала опасности. Он позволил себе немного расслабиться. Похоже, в этой части проклятого континента действительно можно было ничего не опасаться, во всяком случае, днем. — Ну, как тебе, Шур, это местечко? Мысленно, чтобы не отвлекать магиков от их ученой беседы, Глан обратился к товарищу. — Великолепно, изумительно, превосходно, чудесно, Глан! Волна положительных эмоций окатила и с головой накрыла юношу. «Какой простор для испытателя, Тысячи новых видов растений и животных, океаны магической эманации, широчайшие поле деятельности!» «Ага, и все нужно попробовать на зуб!» съехидничал юноша. «Тебе отлично известно, что зубов, костяных раздельных выростов для пережевывания пищи, в вашем понимании, у формиков не бывает. У нас сплошные хитиновые пластины». Поэтому правильнее сказать «не на зуб, а на челюсть». «Согласись, Глан!» — в свою очередь съизвил шуршак. «Только не нужно придуриваться, уважаемый!» Охотник послал приятелю мысли-слоган упрек. «Все-то ты понял. Ладно, кончаем пикировку. Докладывай, что тебе удалось вынюхать твоими тонкими чувствилищами». «Муравей разумный!» одарил юношу сложным набором эмоций, означавших примерно следующее. «Бедное, несовершенное существо, куда же тебе без шуршака? Да ладно уж, пособлю в меру своих возможностей». Итак, от самого океана вглубь материка простирается лесная чаща, сельва, джунгли, зеленый ад. Следов разумной деятельности не отмечается. А, впрочем, погоди, формик... Остановился и приподнялся на четырех задних лапах, воздев передний высоко над своей головой. «Кажется, на западе что-то есть, очень похоже на мыслефон, свойственным большому скоплению особей твоего вида». «Не может быть!» — горячо отреагировал Глан. «Во всех аналах утверждается, что люди с даниса ушли многие тысячелетия назад. Я не собираюсь обсуждать, что там понаписали ваши умники». «Ученые мужи, мудрые головы, я констатирую факт, на расстоянии примерно двух с половиной сотен ваших верст отсюда имеется человеческое поселение». «Ты уверен?» — недоверчиво спросил Глан. «Абсолютно». «И сколько там людей, Шур?» «Трудно сказать», — после недолгой паузы ответил Шуршак. «Между нами и поселение мощная аномалия магического свойства». — И все-таки, — не унимался юный охотник, — сколько их там хотя бы приблизительно? — Не меньше трех сотен, не больше полутора тысяч, — сухо выдал формик. «Удивительно — Удивительно! — громко воскликнул Глан, — чем отвлюк магов от их вяло текущего диспута. Пришлось юноше пояснить причину своего изумления. — Ничего странного в этом нет, молодой человек, — тут же поспешил высказаться бородатый кельин дикарии дикария испокон веку обитают мелкими поселениями вдоль всего побережья Даниса и, скуксившись, будто от глотка концентрированного уксуса, потряс плечами. Бррр, я им не завидую. Мало что всякая нечисть из глубины материка валом валит. Предприимчивые дельцы Зеланды, Малева и прочих вольных пиратских территорий время от времени устраивают набеги с целью захвата рабов. «Для чего пиратам рабы?» — наивно поинтересовался Глан. «Насколько мне известно, они проповедуют идеалы свободы, равенства и братства». «Ну да», — на сей раз юноше ответил Гальций. «Свобода, равенство и остальные блага для людей первого сорта, моряков, бойцов абордажных команд и остальных свободных граждан и их семей, все прочие люди и нелюди, имевшие несчастье оказаться в лапах морских разбойников, Должны усердно трудиться на сахарных и фруктовых плантациях. А как же на это смотрят просвещенные правители государства Хатана, чьи подданные влачат позорное рабское существование в пиратском плено? Никак! Откровенно усмехнулся Келин и тут же пояснил свою мысль. У самих рыльцев Пушко. Официально рабство на хатане как бы не существует, но Бородач сделал интригующую паузу. Но есть такие понятия, как военнопленный или осужденный преступник, безнадежный должник. Таковых не грех продать любому желающему, чтобы впоследствии использовать в качестве дармовой рабочей силы. Не совсем дармовой, конечно. Кормить, поить, одевать, обувать, короче, обеспечивать минимальным жизненным комфортом и все-таки приходится. Зато взамен незначительных затрат владелец получает практически бессловесную рабочую скотину. Ну, а если раб на отрез откажется вкалывать на своего хозяина, мол, режьте меня на кусочки! Все равно отказываюсь гнуть спину на эксплуататора. Э, милый! Ехидно ухмыльнулся бородатый чародей. А для чего, по-твоему, существуют так называемые смирительные ошейники? Что за смирительные ошейники? захлопал глазами юноша. Никогда таковых не слышал. Маги дружно переглянулись также дружно покачали головами, дескать, такой большой мальчик о прописных истин не ведает. «Видишь ли, Глан, — на этот раз заговорил Гальций, — труд раба издавна считался самым непроизводительным, поскольку нереально ожидать от подобного трудяги максимальной отдачи душевных и физических сил. Для того, чтобы стимулировать подневольного работника, необходимо сделать так, чтобы именно труд стал основной целью его жизни» и еще чтобы он искренне возлюбил своего хозяина только в этом случае мы получим идеального исполнителя готового вкалывать от зари до зари без еды и перекуров для этой цели магами еще в незапамятные времена и были изобретены смирительные ошейники естественное стремление разумной материи от хаоса к порядку ненавязчиво вмешался в общую беседу шуршак не подозревавшие В скромном муравье переростки носителя высокого интеллекта чародеи начали удивленно озираться в поисках источника ментального посыла. Но не обнаружив такового, испуганно посмотрели друг на друга и недоуменно пожали плечами. Глупый вид Гальция и Кельина здорово позабавил юношу. Вдоволь отсмеявшись, он наконец представил своего друга обалдевшим чудиком. Каждый из них знал о существовании популяции разумных гигантских муравьев на острове Берахли, но персоналия Шуршака абсолютно не соответствовала каноническому образу муравья-трудяги, представителя коллективного разума, неспособного существовать вне муравьиного социума. Пораженные до глубины души маги – Долго отказывались принять как данное, что какое-то насекомое способно интерпретировать факты, далеко выходящие за рамки его физиологических потребностей. В конце концов, они, конечно же, поверили, но столь кардинальный переворот в мозгах стоил им неправданного расхода огромного количества нервных клеток, кое-как известно, хоть и восстанавливаются, но очень медленно. А совсем скоро... Между новыми знакомыми завязалась интересная беседа полемического свойства. Шуршак подкинул магикам для затравки парочку спорных тезисов. Что тут началось? Концерт, дает только. Брызже слюной ученые мужи пытались опровергнуть умозрительные построения хитроумного формика. Муравей с легкостью изощренного демагога отражал их нападки. Глан не участвовал в научном споре поскольку был далек от обсуждаемой темы. К тому же, увлеченные диспутом чародеи напрочь забыли о том и где находится и о насущной необходимости проявлять бдительность. Пришлось Глану взвалить на свои сильные плечи заботу о безопасности своих беспечных товарищей и, конечно, себя любимого. Как и планировалось заранее, до места назначения добрались к обеду. Глану здесь определенно не понравилось. Да и кому может понравиться выжженное до основания пятно земли диаметром в пару сотен сожжений с мрачной черной скалой размером с трехэтажный дом посередине, напоминающий клык какого-то гигантского животного? Вне всякого сомнения, не так давно здесь творилось нечто такое, что от произраставшей растительности остался лишь легкий налет серебристого пепла и глубокие каверны от выгоревших дотла прямо в земле корневищ деревьев. Если на поляне в момент пожара находились люди, то им оставалось лишь посочувствовать, поскольку из бушевавшего здесь ада вряд ли кому-то удалось вырваться живым и невредимым. — Тридцать магов! — грустным голосом подтвердил его подозрение Гальций. — Сгорели в считанные мгновения. Никто даже щит не успел поставить или еще какое-то контрзаклинание. От этих слов Гланов пора бы испугаться и каким-нибудь образом попытаться отказаться от выполнения задания, хотя бы попросту дать дёру. Но, вопреки здравому смыслу, в его душе проснулось гипертрофированное чувство самолюбия и профессиональной гордости, мол, у вас магиков не вышло, у меня, простого человека, получится непременно. вы как хотите, парни!» Обратился он к своим попутчикам, благоразумно устраиваясь на мягкой травке вне выжженной зоны неподалеку от весила жучащего ручейка, вытекавшего из-под сумрачного полога лесной чащи. А мне необходимо хорошенько подкрепиться, приглашая всех желающих отведать яств, положенных в эту корзину заботливыми ручками моей любимой женщины». гальцы и Кельин манерничать не стали и без лишних уговоров составили компанию юноша. Формик ограничился лишь горстью сахара в качестве легкой закуски, а за основным обедом поддался в лес. Пребывал он там не более 10 минут. Кем на этот раз перекусил шуршак, остальные члены экспедиции так и не узнали, но вернулся он в весьма приподнятом состоянии духа. За обедом план предстоящей операции обсудили более детально. Ничего экстраординарного от Глана, на первый взгляд, не требовалось. Чародея открывает двухсторонний портал, ведущий внутрь крипты. Юноша туда заходит, забирает бесхозное добро, что там валяется вот уже на протяжении многих тысячелетий, а может быть и миллионов лет, и в завершение своей миссии преспокойно возвращается. Казалось бы, что может быть проще? Зашел, взял и вышел. Однако мрачное пятно, основательно выженной и густо покрытой пеплом земли, особого оптимизма не внушало. Главно оставалось надеяться, что запасенная охранными заклинаниями энергия полностью выплеснулась на неродивых магов, и для того, чтобы пополнить ее запасы, необходимо какое-то время. После сытного обеда оба чародеи направились прямиком к Черной скале а Глан с Формиком остались охранять разбросанные в беспорядке заплечные мешки. Юноша растянулся на мягкой травке и, зажмурив глаза, подставил лицо под палящие лучи полуденного анара. — Что ты думаешь, Шур? — обратился он к своему другу. — Ловушка исчерпала себя или в ней еще достаточно энергии, чтобы превратить нас с тобой в две маленькие кучки пепла? — Глан... «Я тут произвел кое-какие замеры и вычисления», — тут же отозвался велимудренный муравей и пришел к выводу, что внешние ловушки, капканы, западни, разряжены, обизврежены, ликвидированы полностью. «Вот здорово!» — громко воскликнул юный охотник. «Нам не придется мудрить со всякими там фантомными сущностями и прочими обманками». Похоже, задача действительно упрощается до минимума. Погоди, Трапыга. В своей обычной категорической манере перебил его формик. Говоря разряженное, я имел в виду только внешние ловушки. Что же касается внутренних охранных систем, с ними нам еще придется разбираться. Похоже, устроители данного хранилища, крипты, схрона, тайника очень не хотели, чтобы содержащиеся внутри артефакты... Попали в чьи-то чужие руки. Короче, так, Глан, внутрь крипты мы отправимся вместе, дружно, разом, на пару, поскольку на этот раз тебе понадобится квалифицированная магическая помощь. Против квалифицированной магической помощи юноша не возражал, хотя и не особенно любил рисковать жизнью своего экзотического друга. Глан заулыбался, вспомнив, Каких трудов ему стоило уломать Формика, не отправляться вместе с ним в проклятую шахту? Тогда обостренное чувство опасности настоятельно советовало ему поступить именно так, как он и поступил. И он оказался прав, поскольку в тот раз Шуршак был бы только помехой. Теперь охотник чувствовал «нет» знал наверняка, что без муравья-переростка в хранилище древних делать ему нечего, ибо его собственных более чем скромных познаний в магии и приобретенных в алхимических лавках эликсиров и артефактов может оказаться недостаточно для эффективного и безопасного взлома внутренних охранных заклинаний. В конце концов, он не практикующий маг, а всего лишь охотник на опасную для жизни людей и прочих разумных существ нечисть. Обнаружить и уничтожить гнездовище нетопорей и кровососов – это, пожалуйста, определить и устранить причину разупокоения кладбищенских мертвяков ради Бога, извести призрачных и материализованных демонов и же с этим провести обряд изгнания демонической сущности с данного плана бытия – с превеликим удовольствием. Но поиском и обезвреживанием магических ловушек пускай уж лучше занимаются профессионалы. Именно таким профи являлся Шуршак, поскольку Формики, как уже отмечалось ранее, были все поголовно прирожденными магами. Можно было бы, конечно, прихватить с собой Гальция или Кельина, но, пометуя о выжженном пятне вокруг крипты, Глан решил довериться в этом деле только своему шестилапому другу. К тому же, магам придется во время их отсутствия следить за тем, чтобы врата входа в крипту не захлопнулись самопроизвольно. Час спустя маги закончили свои манипуляции у Черной скалы и, выжатые как лимоны, но с довольными улыбками на лицах, вернулись к своим пожиткам. Рекогносцировка проведена. Задорно сверкнув черным глазом, сказал Кельин. «Через пару часов подготовим гептограмму, а с восходом вечерней звезды начнем». И... лотоядно ухмыльнувшись, уточнил. «Вскрытие». «Парни», — обратился к чародеям Глан, — «вы бы, что называется, на пальцах объяснили далекому от ваших магических заумий человеку, что это такое это крипто и почему для того, чтобы туда попасть, необходимо прикладывать столько усилий? Не проще ли сделать шурф в скале, заложить несколько фунтов гномево-взрывного зелья и не париться, открывавши?» На что Кельин и Гальций сначала недоуменно переглянулись, затем начали ржать, как пара озабоченных жеребцов. Глан успел пожалеть о том, что затеял весь этот разговор. Лучше бы потихоньку выпытал потом все у шуршака, хотя с этим занудой вообще невозможно разговаривать на научной темы. Замучает специальными терминами, теоретическими выкладками и пространными рассуждениями, а толком ничего так и не объяснит. Нам бы попроще на пальцах и жизненных примерах без всех этих векторных транспозиций, инвариантных функционалов, дискретных превращений и прочей хрени замудрений, кои морочат головы простым людям, университетская профессура и некоторые особо продвинутые формики. «Только ты не обижайся, Глан!» Вдоволь осмеявшись, Гальций присел на травку рядом с набычившимся охотником. Дело в том, что хранилище древних находится вовсе не в этой скале и вообще не на хатане, даже не в нашей Вселенной, а в каком-то ином неведомом никому месте. Крипта — это некий ограниченный объем, находящийся вне нашего пространственно-временного континуума. Скала вовсе никакая не скала а весьма сложное устройство, позволяющее путешествовать из нашего мира в означенный локально-пространственно-временной кокон, а также выбираться оттуда в животе и здравии. Сам понимаешь, гноме взрывные смеси для открывания подобных дверей совершенно непригодны. Что там за ними и что стало с нашими товарищами, проникшими туда во время предыдущей экспедиции, мы, к сожалению, не знаем. «Может быть, тебе повезет обнаружить кого-нибудь из них выжившими». Чародей виновато улыбнулся, словно извинялся перед юношей за свой и товарища необузданный взрыв веселья. «Надеюсь, я все объяснил тебе понятно и доходчиво». «Ладно, Гальцы, не терзайся муками совести». Но ляпнул охотник чушь по незнанию. Зато людям доставил кучу радости и массу положительных эмоций. Глан по-простецки крепко приложил смущенного мага ладонью по плечу, да так, что тот из положения сидя оказался в положении лежа. «Вы тут занимаетесь и дальше своими научными изысканиями, парни, а я, пожалуй, вздремну. За всеми этими дорожными сборами и прочей суетой как-то не довелось толком выспаться. Разбудите за час до вскрытия крипты» чтобы я успел пожрать на дорожку, но и в любое другое время, в случае крайней нужды. И, повернувшись лицом к формику, бросил короткий мысленный приказ «Бди, шур!». Затем он на карачках переместился в тень одиноко растущего раскидистого дерева и через минуту мерно посапывал, положа голову на свой заплечный мешок, едва ли не в обнимку со своей безотказной волынной.